Глава вторая. Неприятности в подарок. Пробуждение было кошмарным. Голова раскалывалась, в ушах звенела, а тело казалось восковым. Открыть глаза или пошевелить хоть пальцем не получалось, зато я отчетливо чувствовала чужие касания. Пока неизвестный посягал лишь на лодыжки, но, учитывая мое состояние, и этой малости хватило, чтобы запаниковать». Искрыла! Мысленно взвыла, когда рука незнакомца скользнула выше, По-хозяйски перемещаясь на голень. Меня самым наглым образом щупали и даже, кажется, стянули чулок. «Искрелла!» От собственного истошного вопля заложила уши, Но проклятый дух так и не появился. Зато горячую ладонь сменило что-то мокрое и холодное. От резкого контраста я зашипела — Увы, снова мысленно. Меня никто не слышал, и это откровенно пугало. Последним, что я помнила, был договор с духом, а дальше пустота. Что произошло, где я? Куда пропали шаманы, и что с Лейлой? Искрыла! Дух снова не ответил, и я решила сменить тактику. Сосредоточилась на связи с сестрой. У нас с Лей был один дар на двоих, поэтому мы прекрасно чувствовали друг друга. Я сразу узнаю, если с ней что-то случилось. Первая попытка с треском провалилась, вторая оказалась более успешной, и мне удалось на миг почувствовать сестру, она точно была жива. Сделав глубокий вдох, попыталась снова настроиться на нужную волну, как вдруг возле самого уха раздалось басовитое мурчанье, а по скуле скользнула мягонькая кошачья лапка. — Мряу! — поинтересовались, ткнувшись в меня мокрым носиком. — Мряу! — растерянно повторила. — Я уже где-то слышала это необычное мявчание Низкое, ракочащее, но не пугающее, как у хищных кошек, а ласковое, умилительное. — Мряу! — Доверительно сообщили, словно услышав мои мысли, и плюхнулись рядышком. ]urufeu. Зверек запыхтел, как крохотный дракончик. От него волнами растекалось приятное тепло и... Магия! Пушистик явно лечил меня, делясь собственной силой. Но не успела я осмыслить происходящее, как на мою ногу снова легла обжигающе горячая ладонь. Большая, мозолистая и явно мужская. Мамочки! Джарван, не спеши, не вливай всю энергию сразу. Низкий, чарующий, хриплый голос взорвался в моей головушке разноцветным фейерверком. Вспомнила все. Договор с искрой. Проклятие шамана, драконью засаду и загадочного незнакомца, несущего меня на руках к порталу. «Похоже, это именно он и его крылатый кот сейчас лечили меня». «Мряв!» Зверек вновь потерся о мою щеку и, кажется, взмахнул крылышками. Лица коснулся легкий ветерок. Я невольно поморщилась и... «О! Ко мне постепенно возвращался контроль над телом!» «Молодец, Жарван!» — похвалил незнакомец. «Продолжай!» Кот старательно пыхтел, а мужчина уверенными и ритмичными движениями втирал в мою многострадальную ногу восстанавливающую мазь. Я сразу узнала легкие щекочущие покалывания и специфический запах. Лей иногда отрабатывала на мне целительские заклинания и притирки, залечивая царапины и мелкие ссадины. Последние, несмотря на высочайший титул, у меня появлялись часто». Я обожала дивных зверушек и в детстве притаскивала во дворец все, что находила во время прогулок по лесу. Так у нас появилась дрессированная мантикора, ядовитая морская ехидна и целый выводок драконидов. На удивление, магические существа не трогали меня и моментально привязывались, превращаясь из диких и опасных в совсем ручных. Отец говорил, что это у меня от дедушки. Он был могущественным друидом и зоомагом и мог найти общий язык с любым растением или животным. Джарван, влей еще немного магии. Голос мужчины вырвал из размышлений. Выждав, пока Котофей исполнит поручение, я снова попыталась моргнуть и тут же зажмурилась, едва в глаза ударило ослепительное сияние. «Ох!» сдавленно застонала. «Осторожно!» Не стоит резко подниматься. Мужчина моментально оказался рядом, приподнимая мою голову и приставляя к губам флягу. Это разбавленное восстанавливающее зелье, пояснил, когда я попыталась рефлекторно увернуться. Вам сейчас нельзя пить концентрированные эликсиры. Вместо ответа вырвалось мычание. Во рту было сухо, как в пустыне, а язык буквально приклеился к небу. Пейте! Настойчиво повторили. На вкус зелья оказалось очень горьким, но с каждым глотком туман в голове рассеивался, а к конечностям возвращалась подвижность. Я больше не чувствовала себя бревнышком и даже попыталась осторожно шевелить пальцами и ступнями. «Спасибо», – просипело, когда незнакомец отнял у меня флягу и помог сесть. Голова все еще кружилась, но желание выяснить, где я, и попытаться снова связаться с сестрой, оказалось сильнее недомогания. Я решительно распахнула глаза, моргнула и едва не рухнула обратно в обморок, увидев сидящего рядом мужчину, ослепительно красивого и полураздетого. Шустро зажмурилась, но это не помогло. Образ смуглого, мускулистого южанина с хищным красивым лицом и пронзительными зелеными глазами намертво въелся в память. кто вы? И почему в таком виде?» — уточнила и на всякий случай прикрыла глаза ладошками. «Меня зовут Хорхи Эргосса», — невозмутимо представился. «Я главнокомандующий тентарского штаба и стараниями людей Скрыллы, ваш муж. Кстати, позвольте полюбопытствовать». «Что именно не так с моим внешним видом?» В пещере повисла звенящая тишина, нарушаемая лишь бодрым пыхтеньем Джарвана. Котейка продолжал залихватски мурлыкать, наполняя меня магией. «Зато я не знала, что делать — смеяться или обратно падать в обморок. Хотя от последнего лучше воздержаться. Первый раз в жизни потеряла сознание и очнулась замужем. Не хочу знать, на что еще я способна в обмороке». «Леди, я допускаю мысль, что могу быть не в вашем вкусе, но не до такой же степени, чтобы закрывать глаза руками». От вкратчивого голоса Хорхе кожа покрылась мурашками и покраснели даже кончики ушей. «Вы не могли бы...» «Простите». Просьбу командира я выполнила, но смотреть на него не позволяло воспитание, поэтому я уставилась на сидящего рядышком кота. Джарван очаровывал своей пушистостью, А еще, в отличие от идеально красивого и не слишком одетого дракона, ничуть не смущал меня. Зверек был толстеньким, с крепкими короткими лапками, густым рыжим мехом и белоснежным воротничком, делающим его похожим на львенка. У меня кончики пальцев чесались от желания сгрести его в охапку и затискать но больше всего поражали сверкающие кисточки на ушках и нежно-сиреневые крылья, напоминающие драгоценные камни. «Леди?» — вновь напомнила себе Хорхе. «Разве вы не хотите поговорить о...» «О нашем супружестве?» — выпалила на одном дыхании. «Этот вопрос меня интересовал необычайно. Обряда бракосочетания я не помнила, согласия не давала. Полагаю, и дракон тоже. Вид у него был не слишком счастливый». Последнее неприятно царапало самолюбие, особенно после слов верховного шамана. Никогда не считала себя дурнушкой, но, увидев мои задорные огненные кудри и веснушки, орк скривился и произнес всего два слова «Уродина» и «Переделать». Было до ужаса обидно. По меркам своего королевства мы с сестрой считались, если не красавицами, то весьма привлекательными девушками стройные с тонкими правильными чертами лица, миндалевидными глазами цвета молодой листвы и гладкой нежной кожей. Но особой гордостью были роскошные огненно-рыжие кудри, словно впитавшие в себя пламя заходящего солнца. Шаман забраговал даже их. «Для начала хотелось бы прояснить, где мы и как сюда попали, но, если хотите, можем поговорить и о брачных татуировках». Дракон наклонился ко мне и взял за руку, заставив еще больше смутиться. От него голова кружительно пахла степными травами и можжевельником, а каждое касание отзывалось в теле странным теплом. «О каких еще татуировках?» – прошептала, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. Я все-таки простудилась, иначе никак не объяснить мою странную реакцию на командира. «Об этих?» – ладонь Хорхе скользнула ниже, отодвигая рука в платье. «Я хотела возмутиться подобной наглостью, Но едва пальцы дракона коснулись обнаженной кожи, наши руки охватило серебристое сиянье, подозрительно напоминающее снежную магию Искреллы. Оно растекалось по коже морозными узорами, навеки переплетая наши судьбы и ставя магический крест на моем желании удрать из-под венца. Мы пара, нас венчали духи, и тот факт, что никто из нас не давал согласия на этот брак, ничего не меняет. И скрыла, чтоб тебя!» Выдохнула, рассматривая изящную печать на своей руке. Она притягивала взгляд и напоминала ледовый браслет, украшенный россыпью чистейших бриллиантов. Правда, ее совершенная красота не оправдывала того факта, что я вышла за незнакомца. «Мне князя вернуть!» В голове раздалось недовольное шипение духа. «Ты...» Я запнулась. Сказать хотелось много, но я сама вверила ей наши слэй судьбы и согласилась на сделку. Да, и в одном она была права. Дракон не ергулат. Есть шанс выжить, и если повезет развестись. Ха! Я теперь разведусь!» От возмущения Искра едва не начала заикаться. Леди Искрылоса изволила явиться. Вкрадчивый голос мужа раздался у самого уха. «Не выдавай!» — тут же пискнул дух. Выходит, мой брак с драконом изначально в план не входил. Более того, искра откровенно побаивалась моего супруга. Буду признателен, если призовете ее. Командир сверкнул белоснежной улыбкой. Мой зов она игнорирует. Взгляд невольно соскользнул на лежащий возле валуна двуручный меч. На месте искры я бы тоже не рискнула показываться на глаза дракону, которого только что обвенчала с незнакомой принцессой. «Я попробую», — уклончиво ответила, размышляя, как выжить из сложившейся ситуации пользу и призвать буйного духа к ответу. «Благодарю», — мурлыкнул командир. «И вас не затруднит смотреть на меня, когда мы разговариваем? Кстати, вы что-то говорили о моем внешнем виде?» ну, «Вы не одеты!» — выпалила на одном дыхании. «Разве?» — смоленные брови удивленно изогнулись. «Ну, в смысле...» «Недостаточно одеты!» Попыталась исправиться. «Ах, простите! Если бы знал, что битва с орками закончится моей свадьбой, явился бы на в парадном камзоле!» Ядовито подметил дракон. Я хотела возмутиться, но едва командир отодвинулся, заметила на его бедре повязку с заживляющим раствором, а на боку свежие следы от чихта когтей и разводы от антисептика. «Во имя девяти богов, как неловко! Он разделся, чтобы обработать раны!» От осознания собственной глупости захотелось провалиться сквозь землю. Я потерла ладошками глаза, пытаясь успокоиться, и с ужасом уставилась на перемазанные косметикой пальцы. Бездна. Совсем забыла, что перед поездкой нас слей по приказу верховного шамана накрасили, как эльфийских жриц любви, чтобы мы не шокировали темнейшего князя своими веснушками. И теперь по моему лицу задорно растекалась смесь жуткого белого крема, туши и ярко-алых теней для век. «Мамочки, я еще что-то там говорила про внешний вид дракона!» Простите. Растерянно пробормотала, пытаясь сгладить ситуацию. Матушка не раз сокрушалась, что от принцессы у меня только титул, а манер не больше, чем у шкодливого котенка. Я вечно влипала в неловкие ситуации. Приезжающие во дворец гости частенько принимали меня за нерадивую служанку и даже требовали у родителей наказать странную девчушку, бегающую по замку в обнимку с очередной тварюшкой из дикого леса. Но мне все сходило с рук. «Семья использовала любую возможность подарить нам слей хоть крупицу счастья и оттянуть неизбежное. Сейчас я впервые жалела, что так и не научилась вести себя подобающе статусу». «Я не преследовала цели оскорбить вас», — добавила, скользнув взглядом по багровым росчеркам на его торсе. Такие следы оставляли орочьи боевые когти». Я видела эти жуткие кастеты, увенчанные тремя зазубренными лезвиями на картинках в книге Лейлы. Раны и принципы оказания первой помощи сестра изучала с особой тщательностью. Сейчас ее навыки пришлись бы весьма кстати. Я же могла только призвать из ближайшего леса и приручить какое-нибудь чудище, или выучить язык, на котором мявчал Джарван. Ваши раны! Запнулась, размышляя, как лучше предложить помощь. «Навыков у меня почти не было, но все же...» «Не стоит беспокоиться». От обезоруживающей улыбки дракона перехватило дыхание и захотелось провалиться сквозь землю. Красота командира завораживала, несмотря на свежие раны и усталость. Я никогда еще не видела настолько совершенных мужчин. «Рассмотрела, наконец!» В мысли ворвалось возмущенное сопенье духа. «Оценила!» «Я, между прочим, как для себя выбирала!» «То есть ты это специально подстроила?» Прошипела, едва не задохнувшись от возмущения. «Фу, Зараза снежная!» «Мы так не договаривались!» Добавила и осторожно покосилась на дракона. Командир держался абсолютно невозмутимо и даже галантно, словно мы встретились на светском рауте, и перед ним стояла разряженная в шелка красавица, а не растрепанное нечто с растекающейся по лицу краской. «Не специально», — нехотя призналась Искра. «Это был единственный шанс спасти всех одним махом. Позже расскажу подробности. Но выпроводи дракона и поговорим!» Дух слинял так же незаметно, как и появился. Я вновь покосилась на командира. Легко сказать, выпроводи. Куда я его дену, если мы в ограниченном пространстве пещеры? Вновь по привычке потерло лицо и тихонько зашипело, когда в глаза попали остатки косметики. Заметив мои страдания, сидящий рядышком Джарван взмахнул лапкой, призывая магическое зеркало. — Мяуф! — поинтересовались. «О, мамочки!» – простонало едва на серебристой глади, отразилось нечто, похожее на помесь лешего с домовым. Волосы походили на воронье гнездо и торчали во все стороны. Местами краска стекла, и сквозь смоляную паклю задорно просвечивали родные огненные кудряшки. Но по сравнению с лицом, прическа и цвет волос были меньшим из зол. Белила, которыми меня намазала Приехавшая с шаманом ведьма Растеклись по лицу и напоминали Клоунский грим А вокруг глаз красовались бордовые круги И осыпавшаяся тушь. Смотреть на себя было страшно Но одно могла сказать наверняка Я произвела на дракона Неизгладимое впечатление Жаль в плохом смысле этого слова Мряв Котейка деловито ткнул меня лапкой в бедро Уточняя, можно ли убирать зеркало «Спасибо!» Растерянно почесала зверька за ушком и обернулась к командиру. На этот раз дракон не успел нацепить маску безразличия. Я заметила, как дернулись уголки его губ. Он едва сдерживал смех, но меня его реакция не оскорбила, а наоборот, приободрила. Несмотря на ситуацию, командир держался тактично и старался не задеть моего самолюбия. Уверена, с ним можно договориться» обсудим наш случайный брак как взрослые маги и обязательно найдем выход но для начала нужно выяснить где мы и куда пропала лейла о имперцев твоя сестра вновь буркнула и скрыла о хвала девяти богам значит аллей можно не беспокоиться драконы ее точно не обидят это единственная часть сделки которую я выполнила без накладок сконфуженно добавил дух что значит без накладок насторожилась «И почему ты сидишь в моих мыслях?» «Прячусь», — неожиданно призналась искра. «От Хаимдара. «Бога покровителя воинов?» — ошалела уточнила. «Именно», — дух говорил полушепотом, словно нас могли подслушать. «Видишь печать на рукояти меча?» Я перевела взгляд на дворучник дракона, лежащий неподалеку. Эфес действительно украшал замысловатый символ, состоящий из нескольких переплетающихся рун. «Есть и воля», — перевела и скрыла. «Первый мечник лично отметил твоего мужа за верную службу, а я ему судьбу переписала. Ну, случайно, вместе с твоей». Смысл ее слов дошел не сразу. «Что ты сделала?» — просипела. «Судьбу я вам новую сделала!» — огрызнулся дух. «Одну на троих!» крылатый зверек подкрался ближе и потерся щечкой, а мою ладонь словно слышал весь разговор и давал понять, третий здесь именно он, а не лей или князь. Леди из крылоса изволила вернуться. Тут же уточнил командир. «Мряф!» подтвердил пушистик, сдавая духа со всеми снежинками. Похоже, кот не просто так ластился ко мне, а коварно сидел в засаде, поджитая искру. «Не совсем!» попыталась оправдаться. «Она...» «Не буду мешать». Дракон неожиданно поднялся на ноги. «Вам есть что обсудить, а мне нужно набрать воды из ручья». «Полагаю, вы хотите пить и освежиться». «Очень!» выдохнула, едва сдерживаясь, чтобы не расцеловать его. «Смыть шаманское безобразие хотелось до безумия». «Прекрасно». «Я вернусь через пять минут». Командир жестом позвал за собой кота, и хромая направился в другой конец пещеры. «Этого времени достаточно, чтобы все обсудить. После я задам людей Искрелли свои вопросы. Надеюсь, у нее хватит благоразумия дождаться меня». Дракон на миг обернулся, сверкнув белоснежными зубами, а в глубине моих мыслей тихонько икнул дух Нового года. Не знаю, чего она добивалась, заключая со мной сделку... Но явно все пошло не по плану.